«Хрек, хрек, хрек!» — врубался топор в сочные стебли, и растения падали на землю. «Так, так, так!» — торжествовал Урфин Джуз. Он воевал с сорняками, как с живыми врагами. Когда расправа была кончена, наступила ночь, и утомленный Урфин пошел спать. На следующее утро он вышел на крыльцо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 Эти брызги пустили там корни, и оттуда выглядывали молодые растенецы. Поражённый внезапной догадкой, Урфин сбросил с себя сапоги. На их подошвах густо зеленели крошечные ростки. Росточки выглядывали из швов одежды. Чурбак для колки дров весь ощетинился побегами. Джус бросился в чулан.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 Филин долго покачивался на жердочке, раздумывая. «Попробуй, и сжарь на солнышке», — посоветовал он. Урфин Джуз мелко изрубил несколько молодых побегов, сложил на железный лист с загнутыми краями, вынес на открытую площадку под жаркие солнечные лучи. «Посмотрим, простёте ли вы здесь», — зло пробормотал он. «Если прорастете, я уйду из этих мест». Растения не проросли. У корней не хватило силы пройти сквозь железо. Через несколько часов жаркое солнце волшебной страны обратило зеленую массу в бурый порошок. «Всё-таки не напрасно я кормлю гуама», — сказал довольный Урфин. «Мудрая птица». Захватив тачку, Джус отправился в Кагиду собирать у в железные противни, на которых пекут пироги. Он вернулся с тачкой, доверху наполненной противнями. Урфин погрозил кулаком своим недругам. теперь ты я с вами разделаюсь!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. Началась прямо каторжная работа. Урфин Джус не покладал рук с зари до зари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 раньше лежавшая у порога, стояла на четырех лапах у постели столера и мотала головой. «Это ожила шкура моего ручного медведя!» Она ходит, разговаривает. Но ну, чего это? Неужели просыпанный порошок?» Чтобы проверить свою догадку, Урфин обратился к Филину. Гам...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 в воздухе кружился пух из распоротой подушки. Джус сердит, сказал филину. — Почему ты не предупредил меня, что опасно оживлять рога? Злопамятная птица ответила. — Гуама Калатакинт предупредил бы, а Гуама не хватило для этого проницательности. Решив рассчитаться с филином за его коварство позднее,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 мотает для собственного удовольствия руками, ногами и головой.